Любовь, свадьбина. Секретарь старшего принца. 7. Бесценный дар. Аннотация Тайна Риэль раскрыта, но ради мести она по-прежнему готова на все. А на что и лор готов ради избранной, и нужна ли ему жена-менталистка? Глава первая. Если бы я не родилась девушкой, если бы не захотела пойти на праздник, если бы мой брат-близнец Хален не потакал моим слабостям, не пытался будить, будоражить мои эмоции всякими глупостями, если бы я вела себя как менталист, ничего этого сейчас бы не происходило. Он бы в тысячный раз не истекал кровью, лежа на моих коленях в женском платье и с длинными волосами цвета серебра, хотя, как многие мужчины-драконы, предпочитал темный цвет прядей. Он убит, потому что на один вечер согласился занять мое место. И вот Хален опять лежит на моих коленях, смотрит на меня, а его губы... Снова он собирается произнести... Я зажимаю уши, я не хочу этого слышать, потому что потом случится самое страшное. Не спящие. Тихий шепот на выдохе прорывается сквозь прижатые к ушам ладони, сквозь мой мысленный крик и вгрызается в мозг, в память, нервы. Этот последний выдох — название преступного вампирского клана, раздирающее меня на части боль. И крик, рвущий горло, выдергивающий из сна, в котором Холлен снова рядом, в котором я ощущаю ментальную связь с ним, хотя бы ненадолго, хотя бы на те мгновения, пока иду по разоренному родовому замку, вижу убитых, оторванные части их тел и кровь. Везде, везде, везде. Кошмар, который шестнадцать лет со мной. Неотъемлемая часть жизни, месть, которую я никак не могу совершить. Распахнув глаза, смотрю в темноту, понимая, что за стенами дворца нового Дрента встает солнце. Начинается очередной мой день здесь. Очередной день с ощущением, что я не справляюсь, загнана в ловушку, и все из-за того, что я стала избранной и Лора. Вопроса вставать или досыпать нет, вставать и только вставать, чтобы не поймать чувственный сон с В Последнее время такие сны появляются реже, ослабевают, словно истончающее заклинание, и я надеюсь, вскоре они окончательно исчезнут. Так что вставать и заниматься делами. Сегодня собрание по новым законам, самой надо все проверить, видные на лора надежды нет. Управление королевством ему неинтересно. И если король может позволить себе лень, секретарь выполнять служебные обязанности должен хорошо, даже если это никому не нужно. Но сначала тренировка с големами. На скорость, чтобы суметь противостоять высшим вампирам, когда я до них доберусь. Тренировка проходит в моем личном соединенном с покоями зале, без свидетелей, без наставника. Затем – купание. Я предпочитаю очищаться заклинаниями, но купание – практика в управлении водой. Стихии с избранностью, полученные от родового артефакта и лора, надо тренировать и развивать. Это тоже оружие и мощное. После наступает самая неприятная часть – перестройка тела под мужскую форму, чтобы быть холеном, Чтобы надеть подготовленный на сегодня мужской костюм, прислонившись к холодной стене ванной комнаты, стискиваю зубы и запускаю процесс трансформации. Кости меняют форму, связки растягиваются, боль колючими иглами пронзает тело, но результат того стоит, мужская фигура получается правдоподобной. Теперь обязательный ежедневный ритуал. Проверка амулетов абсолютного щита в подвеске и браслете. Они сделаны не только для менталистов, поэтому предусмотрена возможность проверки их работоспособности магами других типов. Когда ментальные способности заблокированы абсолютным щитом, это очень актуально. Оба амулета в порядке, так что если я потеряю контроль над поставленным своими силами абсолютным щитом, Они меня прикроют и не позволят окончательно сформироваться связи избранных. Брачная метка на руке. Последнее время лор так часто и внезапно нарушает мое личное пространство, что оставлять ее без надежного прикрытия нельзя. Я замазываю ее краской. Накладываю заклинания иллюзии. Увы, их часто блокируют защитные чары, так что это не слишком надежная защита. Но во дворце, благодаря моим манипуляциям системой защиты, они работают. Сверху, на всякий случай, заматываю метку бинтом телесного цвета. В новом Дренте неспокойно, и если меня ранят или одежда пострадает, то есть шанс, что напитанный магией бинт спасет от разоблачения. Впрочем, потрепать мою одежду в порыве страсти может сам и Лор. Зелье изменения запаха – обязательный и неотъемлемый элемент жизни, иначе меня бы давно разоблачили. Я втираю его во все источающий женский аромат участки кожи, чтобы пахнуть драконом. Хвойно-цитрусовый запах напоминает Ахолене, и если прикрыть глаза, можно подумать, что он все еще рядом. Забираю из-под подушки ожерелье артефакты изменения голоса, Легкое, тонкое кольцо. Надевая его, я всегда повторяю, что потерять контроль над голосом для Серебряного Дракона почти немыслимо и абсолютно невозможно для представителя рода Сирен. В управлении голосом мы были лучшими из Серебряных. Но правда в том, что илор настолько сводит меня с ума, что однажды контроль над голосом я потеряла, Насчитанные мгновения, но это было ужасно. Словно я стала еще меньше сирен, чем была до этого. Словно лишилась части себя, одной из немногих оставшихся у меня твердых опор. Я всегда контролирую свой голос. Я сирен, мы лучшие в этом. Повторяю я, поглаживая металлическую полоску артефакта на шее и собираясь в гардеробную за одеждой. Кажется, я готова к любым неожиданностям. В дверь моих покоев резко бьют кулаком, начинают стучать, и в этом грохоте ясно чувствуется тревога, надрыв.